Глава 3. Понедельник, 13 октября 1975 года. День. Первомайск. Площадь Ленина. Темно-серая окраска Дома Советов отдавала в синеву, как шаровой колер боевых кораблей. Да и крутая лестница у подъезда райкома отдаленно напоминала парадный трап. Обойдя парочку волжанок, статусной вороной масти, толокшихся у тротуара, я поднялся на борт крейсера, державшего курс к коммунизму. А где мне найти Николая Ефимовича? Весьма целеустремленная женщина с кипой бумаг, тяжело ступавшая в ужасных туфлях на платформе, даже головы не повернула. «Третья дверь налево!» бросила она, печатая шаг и поневоле рождая ассоциации с непарнокопытными «Не стоит благодарности», — решил я и постучался в указанную дверь. «Можно?» В довольно тесном кабинете, но с высоким потолком, обнаружился антикварный стол, сколоченный в годах в тридцатых. «Мебельный раритет» был заставлен телефонами и завален папками. А за ними прятался глыбоподобный мужчина с глазами цвета увядших незабудок. «Николай Ефимович?» «Угадали юноша», — улыбнулся второй секретарь, выпрямляясь. «Он же Ефимович, он же товарищ Виштальский. Но остановимся лучше на первом варианте. А вы, конечно, Михаил Гарин, он же Михаил Петрович». Подхватил я, кое-как справляясь с неловкостью. Он же Миша. Виштальский весело рассмеялся. «Присаживайтесь, Миша». Николай Ефимович решительно отодвинул папки, набитые бумагами. «Сима звонил мне. Да я и раньше, конечно, слыхал о юнном конструкторе микро-ЭВМ. Товарищ Данилин из обкома долго и обстоятельно вас расхваливал. А звонок Серафима лишь освежил мою память» я угловато будто играя подростка занял кресло для посетителей и осмотрелся украдкой обстановка кабинета многое может рассказать о своем хозяине да с первого взгляда раскрыть образ у меня не вышло вдоль стен выстроились невысокие книжные шкафы чьи полки гнулись от тяжких томов потрепанные гегель и плутарх со множеством закладок, истёртая подшивка науки и религии, словарь «Даля», сборник «Математическая смекалка», невзрачные брошюрки с клеймом для служебного пользования. Полное собрание сочинений основоположника покоилось с миром на отдельной этажерке. Ну как тут угадать пристрастие? Широкий подоконник окна, выходившего в сквер Победы, оккупировал развесистый куст с революционным названием декабрист зелёный копной, выхлёстывавший из дубового бочонка. А стены над книжными полками окончательно запутывали кое-как наклеенными плакатами. Ближе к двери — самое узнаваемое фото Че Гевары в беретке, чёрное на красном, вдохновенный команданта со взглядом идеалиста. Если бы к хиппи примкнуть, травкой баловаться, а не герильей. Рядом косо висит черно-белый портрет Большелобова Ильича, а дальше разметалась настоящая дат с небрежно намалеванными иероглифами. — Винегрет! Тот плакат я с клубы привез, — сказал Николай Ефимович, сладко ностальжируя. — Сэремос комочэ! Девиз тамошних пионеров «Будем как че», перевел я каким-то деревянным тоном. Виштальский кивнул и облокотился на стол. «Ну, меня вы, конечно, вычислили», заговорил он со скользящей улыбкой. «Теперь моя очередь. Знаете, Миша, до вас тут многие комсорги сиживали, бубнили про общественно полезную деятельность». Конечно, об историческом значении 24-го съезда задвигали. А как вы, Миша, оцениваете деятельность нашей партии? Я не улыбнулся в ответ. Размышлял над скрытыми смыслами вопроса. Проверка на разумность или на лояльность? И как мне реагировать? Стать в строй и с юным задором в очах скандировать «Партия сказала надо!» Комсомол ответил «Есть!» «Так это проще всего. Заучишь мантры, разрежешь тетрадку пополам, чтобы оформить дурацкий ленинский зачет, поскучаешь на собраниях годиков десять, отучишься в партшколе, и выйдет из тебя еще один серийный функционер. Функция!» «На троечку!» — вздохнул я внутреннюю ее «С минусом!» «О как!» — крякнул второй секретарь. Его голубые глазки заискрились любопытством. А что ж так-то? Однажды мне попалась на глаза памятка для поступающих в Московский институт иностранных языков. Неторопливо заговорил я, гадая, кто кого проверяет. Там было четко указано, что в ИНИАС принимают мужчин, проживающих в Москве и получивших рекомендации от ЦК ВЛКСМ. Не ошибусь, если скажу, что такой же фильтр установлен и на входе в МГИМО. Вопрос. У парня из глубинки, мечтающего стать переводчиком-референтом или дипломатом, есть хоть малейший шанс на поступление? Ответ отрицательный. Да, протянул Виштальский задумчиво и стал крутить ручку в толстых пальцах. Вы, конечно... Не перечислили все основания для неуда, но мне понятно, что осталось за кадром. Я покачал головой Не подумайте лишнего, Николай Ефимович. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных — это наше все. Просто партии нужна хорошая чистка. Ну, кое-какие перемены грядут, однако, беспокойно задвигался Виштальский. Между нами я склонен согласиться с вашей оценкой, Миша. Социальные лифты у нас работают из рук вон. А чинить их никто даже не собирается. Да. Он с облегчением направил разговор в иное русло. А чем вы займетесь как секретарь школьного комитета комсомола? Начну с нахальной просьбы. Заерзал уже я. Хочу сделать подарок своему десятому А взяв паузу тут же ляпнул за счет райкома и зажурчал а класс у нас очень дружный настоящий такой ученический коллектив вон на той неделе маршировали на перемене и скандировали динамо динамо да сожмурился виштальский побили наши немцев конечно а как им блахин зарядил Он восхищенно покачал головой. Весь стадион стонал от восторга. «У меня к футболу не так, чтобы очень», — смутно выразился я, «но топал со всеми в одном строю. И еще и махал чем-то белосиним». бело-синим много», — подумал недовольно. «Чего ты так волнуешься? Спокойней. Ты же не выпрашивать пришел у торгаша-бизнесмена, а у своего просить?» в общем, «Народ в классе дюжи активный продолжил я, упорно скатываясь в много глаголанье. «И спортом занимаются, и учатся на 4Д5. Есть, правда, у нас один отстающий, Юра Сосницкий, но ничего, подтянем. На днях. Дальше», — мягко сказал второй секретарь, возвращая меня в колею. «Дюже интересно, какой же подарочек ждет ребятня из 10 А». «Поездку в Ленинград на Октябрьских», — выпалил я. «Пусть живьем увидит зимний, поднимутся на борт Авроры, посмотрят парад». «Понимаете, еда — это на день, надежда на сезон, а впечатление навсегда. Проблема в том, что далеко не все родители могут оплатить такую экскурсию». «Понимаю», — затянул Николай Ефимович, легонько похлопывая по столу в ритме самбы конечно я подумаю над э, подарком дальше а дальше наш центр нттм искра угомонив нервы я стал мерно излагать сейчас в центре 16 человек из нашей школы из одиннадцатый плюс пара студентов заочников и нам тесно гараж и крошечная мастерская не развернуться зато планов вагоны маленькая тележка например привлечь девушек пока у настолько рита сулима занимается из нашего класса кстати чемпионка района по гимнастике она разработала сумку на колесиках уже оформлен патент европейцы говорят засуетились а девчонок я планирую занять кройкой и шитьем ну не передничков как на уроках труда пусть шьют настоящие джинсы чтобы все как полагается. — Ух ты! — хмыкнул Виштальский. — А что? — задиристо спросил я. — Джинсы — всего лишь синие штаны, изначально рабочие. Их шили для пастухов, шахтеров, моряков, докеров. Нет, — Нет-нет, я не спорю, конечно, — поднял руки Николай Ефимович. — Это и смело, и занятно. — Ну вот, — подуспокоился я. — Мальчишки у нас... В основном в машинах копаются. Ижа мы сделали. Сейчас доводим до ума битую «Волгу». Очень интересно получается. Но этого мало. Вот хочу завести первую в СССР электронную почту. А где? В гараже? Да там даже швейную машинку не знаешь, куда приткнуть. Я понял так, что пора мне готовить еще один подарочек. Холмик и Второго секретаря поднялись, смешливо ужимая морщинки в уголках глаз. — Нежилые помещения под ваш центр. — Ммм? Зато мы сразу развернемся, — воодушевился я. — Станем городским или даже районным центром НТТМ. Пригласим рукастых и головастых старшеклассников, студентов, молодых рабочих. А цель у нас очень даже комсомольская — добиваться, чтобы все, отмеченное штампиком сделанного в ссср было лучшим в мире достойная цель конечно серьезно сказал виштальский что называется патриотизм на практике в живом деле он задумался вот что миша сможете завтра подойти тут недалеко на карла либкнехта покажу вам один объект часам к трем М -м? «Буду как штык», — пообещал я. Вечер того же дня, Первомайск, улица Дзержинского. «Никого не будет в доме, кроме сумерек». Незамысловатая мелодия сама просилась на язык. «Один зимний день в сквозном проеме». Рука неловко Отмахнула шторы. «Не задёрнутых гордин! Не задёрнутых гордин!» Зайдя на кухню, я глубокомысленно воззрился на холодильник и понял, что просто отлыниваю от работы. Скомандовав себе кругом, вернулся в свою берлогу. «Грозился электронную почту забабахать? Давай!» Мечи идеи. Стул негодующе скрипнул подседалищем Так, теперь пришла очередь микро-ЭВМ испытывать силу моего отупелого взора. И тут мою центральную нервную прошил импульс озарения. Ёшкин кот и другие сказочные персонажи. Ты забыл о модеме, дебилоид недолеченный. Компорт есть? Есть. По нему можно и нуль-модемом связать два компа. В смысле, две микроэвм. А на большие расстояния, вот же ж не сообразил дубина. Ладно, решек знаний тверд, но мы не привыкли отступать. Твержу я речевку, из киножурнала хочу все знать, напрягая извилины. Нам расколоть его поможет. «Зухель!» «А главное, что...» Мысли побежали строем и даже параллельно. «Главное, факс-модем идеально подходит для наших сильно зашумленных телефонных линий. Они ж все, считай, релейные. Хм, кажись, пора вводить в бой тяжелую артиллерию. Нанесем удар по империализму из-за угла. пусть теперь все. «Покупают у нас!» Вскочив, я намотал пару кругов по залу, раскладывая мысли по полочкам и сусекам. «Да нет, должно сработать!» Даже в суровых условиях застоя. Притопывая от нетерпения, набираю номер межгорода. «Ага, гудок пошел!» «Слушаю!» — лязгнула трубка по-военному. «Револий Михайлович, здравствуйте! Это Миша!» «О, Миша! Рад-рад!» м, -м, м что случилось?» На том конце провода голос теплеет и сразу включается в режим старшего брата. «Еще не случилось!» Прифыркнул я, чуть не разразившись глупым хихиканьем. «Но надо к этому стремиться!» «Есть идея, Револий Михайлович, а посоветоваться мне и не с кем!» Я откровенно подлизываюсь, но если уж быть до конца честным, только Суслов-младший может мне помочь. И что всего важней, он и сам этого хочет. Мне тут пришло в голову, как передавать информацию для ЭВМ на большие расстояния прямо по телефонным проводам. Для любой ЭВМ, лишь бы у нее был ком-порт. Я сжато формулирую, как сконнектить два модема. А если присобачим разветвитель компортов, то легко собирается модемный пул. На 16 линий ставим столько же модемов и подключаем к одному компу э, микро-ЭВМ. И теперь 16 абонентов одновременно передают данные в центр или получают инфу. Тут я запинаюсь. В голове будто по наитию... Вспыхивает, переливаясь гранями, блестящее воспоминание о будущем. Простенькая плата «Моха» на 4, 8, 16 портов. Ага, запузырились синапсы, загудели, заиграли аксончики. Думай, голова, думай. Я концентрируюсь и продолжаю журчать в ухо директору сни -Рес». «Стоит обмозговать идею многоканального модема на одну линию. Но это задачка на завтра. А вот порешать с радиомодемом для военных и КГБ можно уже сегодня. Звонок, передача пакета шифрованных данных — и всё. За 10-20 секунд фиг запеленгуешь». Револий Михайлович возбужденно сопит в трубку. А я уже кручу в уме схему сетевой карты Макааксиале. А Пуркуаба и нет. Для соединения можно использовать простейшее кольцо, и никаких железяк не надо. Есть, правда, ограничения по длине линии из-за затухания сигнала. Но для начала это не критично. Вот это пруха, думаю весело, драйв-драйвовый. Замела мысли круговерть идеи косяками валят Сетевые протоколы? Ладно, справлюсь как-нибудь. А вот маг-адреса? Да, тут паяльником не обойдешься. Нужен крупный математик». Я сразу подумала о Конторовиче. «Колмогоров голова, но Леонид Витальевич набирает вес в верхах. И вообще это единственный теоретик мирового класса, ставший великим практиком». Садишься в такси, хмыкаю мысленно, и сразу капает двадцать копеек. Это от Конторовича. Ага, в трубке зародилась жизнь. «Миша, если все так, как ты говоришь...» Голос суслого сына срывается, но сразу крепнет. «Ух, это же... я же...» «Так, ладно, работаем. С меня стопроцентная поддержка...» Как только изделие будет готово, звони. Да, и подготовь список деталей. Обеспечение за мной. Это же... Всё, жду! Мы кладём трубки телефонов, и меня снова озаряет, будто током бьёт. А ведь я смогу связываться с Мариной по защищённому каналу. Ага, связываться, когда её нет дома. Так, стоп. Почтовый сервер. Мысли мечутся в запале. Нет, не сейчас. Чуть позже. Сначала разберемся с доставкой, с локалкой. Как раз и подойдет очередь писать проги для почтового сервера. Хотя еще не ясно, на чем его разворачивать. На БСМ-6? А вот потом... Потом можно садиться поудобнее и в волю размышлять о доменах и интернетах. Здорово. СССР — родина всемирной сети. А это уже не только престиж. Это деньги. Деньги очень даже серьезные. Только бы не упустить момент. Так, хорошо. О стране я подумал. А о себе? Ну, есть в запасе пара мыслей. Вторник. 14 октября. 1975 года. День. Первомайск. Улица Карла либкнехта Дом был огромен и запущен. Кирпичный куб за мощной оградой. Двор зарос травой по пояс. Выбитые окна заколочены досками. Пара обитых железом ворот на первом этаже прятали гараж и мастерскую а каменная лестница с вычурными коваными перильцами уводила на высокое крыльцо, где угрюмо чернела стальная дверь, пупырчатая от заклепок. Из пушки не пробьешь. «Ну, как вам?» Николай Ефимович потер руки с видом ловкача-маклера, готового надурить легковерного квартиранта. «Впечатляет!» — затянул я. «Прямо дворец пионеров!» Лет двадцать назад здесь прописалась за год контора межрайбазы Райпотребсоюза», — выдал второй секретарь как скороговорку. Фуф, запомнил же. Потом они куда-то переехали, а здание пустует. Батареи перемерзли, конечно. «Починим», — решительно заявил я. Местное хулиганье малолетнее повыбило стекла. «Застекли им». Виштальский хмыкнул и поднялся на крыльцо. Вынув из кармана здоровенный ключ, отпер дверь, но та не спешила отворяться. «Заржавело!» пропыхтел второй секретарь, рывками открывая тяжелую, облупленную створку. Та поддавалась неохотно, жалобно взвизгивая из крыжища. Чешуйки, облезшие краски, сеялись шелухой. «Смажем!» — обронил я, покачав шатки и перила, добавил. — Приварим. Мне очень хотелось, чтобы наш центр справил новоселье в этом отдельно стоящем здании. Вот и старался быть убедительным. — Прошу! — выдохнул Николай Ефимович, пропуская меня в широкую щель. Войдя боком, я осмотрелся. Темный коридор сходился к забитому окну, цедившему свет на щелястый пол. «Осторожно!» — закряхтел Виштальский, тискаясь в узком проходе. «Доски кое-где прогнили». «Заменим!» — кивнул я, не замечая однообразия своих ответов. В бывшей за год конторе пованивало застарелой прелью, но сквозняк помаленьку-потихоньку вытягивал затхлость и унылый запах пыльных бумаг. Отовсюду шли тихие стуки и скрипы, шелесты и щелчки. Дом словно оживал сбрасывая многолетнее оцепенение и радуясь людям, заполнившим его бессмысленные пустые пространства. Внутренние двери почти не пострадали, пропуская нас в обширные комнаты. Повсюду валялась брошенная или сломанная мебель, стулья, раскуроченные шкафчики и тумбочки, поведенные от сырости стеллажи. Выцветшие плакаты и графики до сих пор висели на стенах, А полов не видно под россыпями перфокарт, бланков, путевых листов и накладных. — А на мусоре ли? — ворчал второй секретарь, ступая осторожно, носком ботинка брезгливо разгребая бумаги, устлавшие скрипучий паркет в елочку. — Свинтусы? — Уберем. — Глянь-ка, Миша, кактус оставили. Засох, конечно. Я чуть не брекнул польем, но вовремя прикусил язык. «Вы где?» — гулко донеслось из коридора. «Это Арсений Рамуальдович!» — оповестил я Виштальского и громко крикнул. «Здесь мы! Вторая дверь!» Бодрый топот, и вайткус возник на пороге. Был он в замысловатом кожаном полупальто с многочисленными молниями и в шапочке, которую позже назовут чеченкой. «Как моя внучка говорит, нарисовался фиг сотрешь!» Расплылся в гагаринской улыбке директор центра МТТМ «Искра». «Ефимыч, здорово!» Виштальский крепко пожал мозолистую руку. «Ты чего не заглядываешь? Зазнался, поди?» «Все в трудах, как и пчела!» — хохотнул Ромуальдыч. «Я гаражи гляну? Давай, а мы тут, поверху!» Глядя вслед удалявшемуся вайоткусу, второй секретарь доверительно сказал. «Если честно, Миша, то я пекусь...» не только о научно-техническом творчестве молодёжи. У меня много друзей и в Киеве батюшки, и в Москве матушки, поэтому я в курсе свежих веяний. То, что вы продвигаете, Миша, совпадает с новым курсом партии, да, не устоявшимся, колеблющимся, но я чую перспективу. Помогая вам, я помогаю себе. — Николай Ефимович, — отозвался я понятливо. Из вас выйдет отличный первый секретарь прайкома КПСС. Нам такие люди нужны. Виштальский рассмеялся, шутливо погрозив мне пальцем, и направился обратно в коридор, где слышна была неясная возня. Из-за кутка, куда спускались дырчатые ступеньки с чердака, выбрал сыр Муальдыч, отряхивая свою кожанку. «Кровля нигде не течет», — доложил он с живостью. только хлама «Горы!» «Николай Ефимович пару раз озадаченно моргнул!» «Так ты же вроде вниз спускался!» «Ефимович, там все просто замечательно!» «Напел Вайткус!» «В мастерской даже кран-балка есть!» «Только тельфер, йог!» «Будем станки искать списанные!» «Подшаманим!» «И в строй Второй секретарь отмял ладонью растрепавшийся пробор. «Вы вот что!» — он смолк, соображая. «Где-то после Октябрьских соберитесь в Одессу. Там на Пересопе будут сносить мехмастерские. Станочный парк старый, конечно, но у вас руки откуда надо растут». «Справимся!» — выдал я. «Там и тельфер найдете, и кучу инструмента. Я позвоню, кому надо. Бумаги оформлю, а вы...» «Грузовик сыщете? Школьный газон займем!» — бодро отозвался Ромуальдыч. Какая-то мысль вертится в голове. Лоб Николая Ефимовича нахмурился, образуя на переносице складочку. а Вам надо обязательно потолковать с особистами. Э-э-э, с чекистами. У вас же наверняка какие-то документы хранятся по всяким разработкам. Протоколы опытов, журналы наблюдений». А то, знаете, он посерьезнел. «Можно сколько угодно не верить в шпионов, но научно-техническую разведку никто пока не отменял». «Потолкуем», — твердо сказал я, чуя неприятную зябкость. «Да, работенке вам подвалило, конечно», — завертел Виштальский головой, бросая взгляд, то на двери с пыльной табличкой «Актовый зал», то наперекошенный стенд — профсоюзная жизнь. Зато будет где толкать прогресс. И кому? — поддакнул Вайткус. «Прорвемся!» — заключил я со всей беззаботностью юности. Тот же день. Восточный Берлин. рушишь страссе Маркус Вольф ослабил галстук и приблизился к окну. Что-то не работает сегодня. С самого утра никак не наберет темп. «Обленился ты, Миша-волк!» — качнул головой Вольф. Опершись о подоконник, он глянул вниз. Машины-букашки ползли поруши с трассы до угла, суетливо перестраиваясь, мигая под фарниками, накаляя красные стопы, и шустро разбегались по широкой Франкфуртер-аллее. «Модель нашей жизни», — философически подумал Миша Маркус. Один рискует и вырывается вперед, мешая ближним, а другой осторожничает, вечно уступает и последним добирается до цели. Но кто из них счастливее? Требовательно замигался лектор, призывая хозяина кабинета. «Да, Геносе Вольф», — прошелестел секретарь, «К вам, Райнер Кеннен! Просите!» Щелкнул замок, тихонько скрипнула тяжелая дверь из полированного дерева, и порог переступил один из замов Вольфа. В главном управлении А Кеннен отвечал за политическую разведку в ФРГ из Западном Берлине. Рядом с огромным начальником Райнер выглядел хрупким и чедушным подростком, но его быстрому уму мог позавидовать Любой крупный ученый. «Шеф, интересные новости!» — с ходу начал кёнен уткнувшись в открытую папку. «Ага!» — Вольф улыбнулся. «Райнар в своем репертуаре!» «Ни здрасти, ни до свидания!» Сразу к делу не теряя ни секунды. «И то правда, ведь время — не деньги, это сама жизнь. А что может быть дороже грешного бытия?» «Слушаю». Маркус позволил себе вольность. Присел на краешек письменного стола, но зам даже этого не заметил. «Помните, в прошлом году была утечка из Моссада?» Быстро заговорил Кёнин, не в такт языку сонно моргая. «Кто-то в израильском МИДе нашептал директору ЦРУ о молодом человеке из Советского Союза, обладающем невероятными способностями. Ага. Постой» поднял палец шеф Гур. «Миха? Хиллер?» «Так точно!» Райнер резко кивнул, словно бодая воздух. «Михиде и ядерные секреты тель ведомы. И будущее он предсказывает с такой погрешностью, что... В общем, ею можно спокойно пренебречь. Ага. Вы тогда еще сказали, что неважной информации не существует. И вот, пожалуйста». Донесение нашего человека с кляйн аллея Он сообщает, что Миха якобы согласился сотрудничать с американцами, и те его тайно вывезли в Штаты. Ага. Интересно, затянул Маркус, просчитывая варианты. С Карл Хорстом связывались? Так точно. Геносце Лазарев был краток. Не комментируется. Ага. Понятно. Вольф слез со стола и упруго заходил по кабинету, сдерживая горячку мысли «Это все? Нет-нет, дальше самое интересное. Вот у меня еще одно донесение от Ойгена Браммерца. О, оживился Маркус, великолепный монах. А вы еще не верили, что от бенедиктинца выйдет толк, Рейнер? Каюсь, ухмыльнулся Кёнин. Так что, Браммерц?» Зам сунул нос в папку. Зафиксированы тайные переговоры польского кардинала Кароля Войтылы с генеральным председателем Опус-Деи Альвара Дель Портильо. Ага. Что именно обсуждалось неизвестно, но в итоге Дель Портильо направил в Советский Союз двух солдат Господа, номерариев Томаша Платека и Аглаука Мутти. Они уже засылались в СССР раньше. В Белоруссию, на Западную Украину. Ага. «У этой парочки приказ убить Миху!» «Ага», — тихонько выговорил Вольф, будто передразнивая Рейнера. «Следовательно, КГБ либо упустило Хиллера, и ЦРУ удалась его эксфильтрация за океан, либо Москва ведет свою игру на чужом поле». хм вот что, Рейнер, новое задание для великолепного монаха». — Пускай вплотную займется этим войтылой, а вы проверьте все контакты кардинала. Ну, вас учить только портить. — Ага, — ухмыльнулся Кёнин. — И еще, — Маркус покачался с пяток на носки, соображая, — вот что. — Отправьте, куда там намылились эти зольдатики. Райнер сунулся в папку, близоруко водя носом по строчкам. Украинская Советская Социалистическая Республика, Николаевская область, город Первомайск. Отправьте туда парочку оперативников, можно под видом туристов. Лучше всего Дитриха и Ганса. — На перехват? — деловито уточнил Райнер. — Да, — сказал Вольф задумчиво. Если, — Если... ммм... «Нумерарии действительно выйдут на Миху?» «То почему подобное не удается КГБ?» «Или уже удалось?» «Или предиктор в Штатах?» «Вопросов много, ответов ни одного». Он потер подбородок ладонью, смешно сминая губы. «Вот что!» «Ни в коем случае нельзя допустить ликвидации Хиллера». «Но и хватать его, чревато. Если нашим сотрудникам повезет...» и они нападут на след благочестивых убийц, пусть через них выходит на предиктора. Задание таково — защитить хиллера. Ни в коем случае не умыкать его, не даже склонять к сотрудничеству или сдавать КГБ. Вообще никаких силовых контактов. Пусть на словах объяснят Михе, что у него появился запасной выход. Случиться может всякое, но на Ленинском проспекте Хиллера примут без разговоров, без условий и тайно переправят в Берлин. Да, и пусть передадут ему вот это. Шеф Гаур отпер сейф и достал маленький плотно запечатанный пакет. Держите, Райнер. Это мое личное, м -м, скажем так, приглашение. Его получали немногие. Внутри карточка с берлинским адресом, телефоном, паролем и отзывом. Все вписано особыми чернилами. На свету они исчезнут за минуту. Хватит, чтобы запомнить. Пусть Миха знает, что всегда сможет найти в ГДР надежное убежище. Вот так. Начинайте операцию без промедления. «Ага», — боднул головой Киан. Сложив папку, он сунул ее под мышку и торопливо удалился. Маркус Вольф, покусывая губу, вернулся к окну. Машины, как жучки, по-прежнему ползали внизу, соблюдая правила дорожного движения. «Миха! Миша?» — подумал шеф Гаур. «Да мы почти тезки. Посидеть бы с тобой, Миха, поговорить. Только не в камере и не в кабинете, а где-нибудь. Можно в том кафе» напротив красной ратуши. Нет-нет, там прослушка. Лучше всего махнуть в Варнемюнде, чтобы синее небо, зеленое море и белый песок. Кто же ты, Миха? Тот же день, позже, Первомайск, площадь Ленина. Дом Советов выглядел очень солидно, с оттенком монументальной державности, как старинное присутствие. Тут тебе и фронтоны с колоннами, и купол со шпилем, и широкие лестницы. А вот если посмотреть сверху, то станет ясно. Возводили здание под пение интернационала, а никак не боже царя храни. В плане Дом Советов смахивает на серпа и молота. В огромное сооружение впихнули все разом. Дворец культуры, библиотеку, ЗАГС, прайком партии. Нашелся тут и закуток для город-дела КГБ. Поднявшись на второй этаж, мы с Рамуальдычем зашагали по ковровой дорожке в междурядье отделанных шпоном дверей. Сквозняки разносили по гулкому темноватому коридору невнятные отголоски из высоких кабинетов, Стрёк от машинок и шелест бумаг. Со сводчатого потолка лился тусклый свет ламп, спрятанных под фигурными колпаками молочного стекла, засиженного мухами. Пахло куревом и почему-то сырой штукатуркой. У нужной нам двери покоился стол, двумя толстыми тумбами попиравший ковёр. Дубовую столешницу, размером с односпальную кровать, Обтягивала чёрная кожа, пробитая по периметру гвоздиками с медными шляпками. Включенная настольная лампа бросала свет на телефоны и молоденького сержанта в новенькой форме. Независимо сунув подмышку папочку с суровым оттиском «Дело номер», я вопросительно глянул на Арсения Рамуальдовича. Тот подмигнул мне. «Не робей, мол, прорвёмся». «Вам назначено, товарищи». — строго спросил сержант. — Маквасилию Федоровичу, — сказал Вайткус со значением, — товарищ Олейник занят, и... Директор центра НТТМ опёрся руками о стол и холодно улыбнулся. — Так позвоните товарищу Олейнику, — проговорил он с оттенком нетерпения, — и сообщите, что товарищ Вайткус желает его видеть лично. Я даже головой покачал в восхищении. Столько властности прозвучало в голосе простецкого Ромуальдыча. «Секундочку!» — прижух сержант и снял трубку. После короткого доклада он выпрямился, словно по стойке смирно, и отрапортовал. «Слушаюсь, товарищ полковник!» Клацнув трубкой, страшно нажал кнопку, отпирая дверной замок. «Проходите, вас ждут!» Вайтку скивнул и пропустил вперед меня, небрежно обронив е со мной». За дверью пряталась огромная комната, показавшаяся мне очень светлой после коридорной сутеми. Вся обстановка, ряд стульев, большой стол для заседаний, пара застекленных книжных шкафов, сейфы, расположилась вдоль стен или между широких окон. Большой портрет Дзержинского висел над письменным столом, за которым трудился невысокий плотный мужчина в возрасте, но без седины в густой черной шевелюре. Он что-то быстро писал и заговорил, не поднимая глаз. «Явился, не запылился!» «Ты где пропадал, чертяка?» «Я ета. Перешел на нелегальное положение», — ухмыльнулся Рамуальдыч. Олейник махом черканул подпись, радостно скались, выбрался из-за стола и крепко пожал руку Вайткусу. — Ну, садись, рассказывай, ешкин свет. — Рассказывать ето вечером, за бутылочкой коньяка, — расплылся в улыбке Румуальдыч, — а мы по делу. — Ета... — он положил руку мне на плечо. — Знакомься, будущее светило советской науки Арсений Рамуальдович, затянул я сукаризны. Не скромничай, Миша, отмахнулся Вайоткус. В общем, дела такие. Заведовал я школьным центром НТТМ. Миша как бы мой зам по научной части. А сейчас переезжаем в новое здание на Липкнехта. И будет у нас уже районный центр. Не какой-нибудь там клуб юных техников. Все по-взрослому. Етой зимой Мишина в днх в Москву ЭВМ собственной конструкции возил, а летом, как откроешь толстый научный журнал, так обязательно на Мишина фото наткнешься. Не морщись. Зам, правда ведь? Даже в сеанс ЭВИ пропечатали. И в Scientific American. Так что, не абы как. Мы самой настоящей научной работой занимаемся. И прогресс толкаем. Тут дверь отворилась, и в кабинет бочком втерся огромный человек с широкоплечий баскетбольного росту, с грубым лицом, помеченным шрамами. Я обмер, сразу узнав в нем водителя дублерки, с которой как-то пересекся у базара. Ощущение было, как у зайца, повстречавшего охотника. «Кто ищет, тот всегда найдет. Кто ищет, тот всегда найдет». Назойливо вертелась в голове, как заевшая пластинка. «Разрешите войти?» — прогудел шрамолицей. «А ты как будто не вошел!» — хмыкнул полковник. «Садись уж!» Охотник с опаской присел на стул, и тот жалобно заскрипел «Так вот», — продолжил Ромуальдыч, бросив неодобрительный взгляд на вошедшего, «у нас уже...» ящика три бумаг накопилось до такого рода. Просто рука чешется на каждый штампик тиснуть для служебного пользования или секретно. Разъяснив олейнику суть, Рамуальдыч смолк. «Так-так-так», — завел Василий Федорович свою партию, пристально глянув на меня. «Как вас по фамилии, молодой человек?» «Гарин». «Миша Гарин», — вежливо ответил я, размышляя, вызовет ли мое имя у полковника ассоциации с объектом Миха. «Высокотемпературные сверхпроводники», — со вкусом выговорил Олейник. «Скажите, Миша, на каком этапе находится работы?» «Проект завершен в начале лета. Сейчас...» «ВТСП исследуют в Московском физико-техническом институте, в Институте физических проблем и еще где-то». «И шо?» — прищурился полковник. «Большую пользу принесут народному хозяйству эти ваши э, ВТСП». «Огромную?» — горячо вспыхнул я. «ВТСП — это линии электропередач без потерь». «Сейчас больше трети всей выработанной энергии просто греет провода». «ВТСП. Это сверхмощные генераторы и электродвигатели. Соленоиды и трансформаторы». «Хватит, хватит!» — поднял руки Олейник, смеясь. «Убедили. миша еще и программы пишет для ЭВМ», — похвастался Ромуальдыч. «Ой, да ладно!» — заворчал я, вытаскивая папочку. «Тут небольшой подарочек для вас, Василий Федорович». Видя, как в глазах полковника шевельнулось недовольство и разочарование, я усмехнулся. «Для всего вашего комитета!» — развязал тесенки и выложил на стол укушенные скрепкой желтоватые страницы. Заинтересовавшись, олейник пролистал мой подарочек. «Бегин!» «Инфайл стрим!» «Равно!» — выдал он с запинкой. T-file stream, create, in-file, fmopenread, out-file stream, getcase. «И шо это такое? Программа?» — любезно ответствовал я. «Тут в основе моя вариация бейсика, а он англоязычен». «Ясно», — бодро откликнулся Василий Федорович. «А, вот примечание». Ну, хоть по-русски. Ха! Цикл распаковки, очистка буфера битов, заполнение стека, заполнение матрицы, первый шаг шифрования с ключом. Склоняя голову и потирая двумя пальцами мочку уха, он спросил охотника. «Ты хоть что-нибудь понял?» «Не бум-бум!» покачал тот шишковатый головой. Это специальная программа, объяснил я, стараясь не выказать мальчишеского чувства превосходства. Алгоритм симметричного шифрования с длиной ключа в 128 бит. Можно и попроще. Если убрать почти половину, получим программу с ключом в 64 бита. А для пущей крепкостойкости в ней используется еще один алгоритм. Словарный. Для сжатия данных. ЕТА. Дошло ухмыльнулся Вайткус. Полковник глянул на него, как на пустое место, и затеребил другое ухо. «То есть я прогоняю донесение через эту вашу программу и шлю, ну, допустим, из нашего посольства в МИД?» медленно проговорил он. «А там стоит такая же машинка, электронно-вычислительная, и декодирует шифровку?» «Именно!» кивнул я. «А если перехватит?» — быстро спросил Олейник. «Скоро расшифруют?» «Ну, если с помощью хорошей ВМ, прикинул я, месяцев за девять. Но это если все сообщение полностью. А если только часть?» «Вероятному противнику жизни не хватит на расшифровку». «Берем!» — хохотнул полковник, жадно сгребая папку. «Вайткус...» Очень выразительно прочистил горло, гуляя взглядом по потолку. «А, ну да!» — смутился олейник и задумался, потирая подбородок. «Сейфы в этом вашем центре имеются?» «Обязательно!» — Рамуэльдыч кивнул с величием царствующей особы. «Ворот остальные на окнах решетки. Сигнализация?» «Нету». «Плохо!» потерв подбородок василий федорович перешел на щеку мы вот что сделаем я тут в командировке и познакомьтесь капитан Славин. великан добродушно улыбнулся он сидел в напряженной позе уперев руки в колени словно страхуюсь сломается стул а он устоит не растянется на полу пройдешь с товарищемвайткусом в центр нттм на карла либкнехта это здесь рядом осмотришь там все и доложишь будем думать как ваш ящик от шпионов уберечь славин с облегчением встал есть товарищ полковник пророкотал он а вечерком олейник живо потер ладони сообразим заключил Ромуальдыч с ухмылкой среда 15 октября 1975 года, день, Первомайск, улица Робеспьера. Всю ночь дул и выл холодный ветер, пугая близостью зимы. Резкими порывами он гонял мусор, вертя пыльные вихрьки и трепля белье, вывешенное на балконах. Иногда прищепки не выдерживали напора, И пеленки срывались, мечась в потемках перепуганными птицами. Стонали и качались деревья, безнадежно клоня верхушки. Словно рои суматошных желтых мотыльков Кружились листья, шурша по асфальту, А порою жестяной подоконник Ловил короткие очереди дождевых капель. К утру буря стихла, и тополя застыли в сонной истоме. Лишь на солнце холодок напоминал о ночном неистовстве. Потрепанный город спешно прихорашивался. Дворники ширкали метлами жилички бродили по газонам, разыскивая упорхнувшую галантерею, а электрики, звякая когтями, лезли на столбы. Часы показывали пол первого, когда я спрыгнул с подножки автобуса у начала улицы Робеспьера. Застройка здешняя сплошь одноэтажная, частный сектор. В две шеренги построились основательные добротные дома. На огородах крикливо лаялись дебелые хозяйки, а им вторили барехливые псы. Дом Сосницких я отыскал сразу. Его замшелая крыша из старого шифера тонула в буйных зарослях одичавших яблонь, а под слеповатой оконса... С резными облупленными наличниками Едва выглядывали поверх травяных дебри, Покосившиеся сарайчики, Проломленные доски крыльца, Ржавая водосточная труба всё изнывало по умелой мужской руке. Цепь не лязгала, выдавая собаку, Лишь пара тощих кур бродила по двору В тщетных поисках чего-нибудь поклевать. Оглядев мирно пустующую улицу, я прошёл в дом. Стеклянная фляжка с водой, заряженной давеча, оттягивала левый карман моей куртки, бутылка Жигулёвского правой. «И тебя вылечат», — звучало в памяти, — «и меня вылечат». Пахнуло спёртым воздухом, пропитанным тоскливым запахом лекарств, и мне навстречу вышел со сна расчесывая волосы пятернёй. Его предплечье обвивала умело наколотая змея. В неряшливых шароварах и в застиранной майке Юрка был хмур и зол, как рекомый альпинист, а увидев меня, сильно вздрогнул. И тут же, в приливе раздражения от испуга, затейливо выматерился. «Ты чего сюда припёрся?» — процедил он, сжимая кулаки. Я всмотрелся в жесткое, отчаянное лицо Сосницкого. Меня поразило сходство с селфи, сделанным 30 лет спустя. Только сейчас в зеленых, чуть на выкате глазах, плескались боль, страх и беспомощная злость. А в будущем Юркин взгляд обретет пугающую, мертвящую пустоту. Не подобает уголовному авторитету баловаться всякими эмоциями. любить Или даже ненавидеть. Холодный и скользкий. Змей ловко уворачивался от карающей руки. Он убивал свидетелей. Всех. Змей сел лишь в самый первый раз, когда зарезал своего отца. Ровно за месяц до выпускного. Но пока это всего лишь мой одноклассник, загнанный в ловушку бытия. «По делу приперся», — спокойно парировал я. «Отец дома?» — юров вскинул голову. «А зачем это комсоргу батя занадобился?» — встопорщил он все свои иголки. «Затем, что тебе учиться надо, а не уворачиваться от зуботычин!» — отрезал я. «Спит он!» — насупился Сосницкий, и снова в его глазах всплыл перепуг. «Шел бы ты отсюда, комсорг!» — сумрачно добавил Юрка. «Батя по трезвянке проснется!» а когда не выпивши, он бешеный просто. «Ладно, с ним потом», — небрежно отмахнулся я. «Мама твоя где лежит?» Не дожидаясь Юркиной реакции, я откинул занавеску и шагнул в небольшую уютную спаленку. Вязаная из лоскутков дорожка на полу, беленькие занавески с вышивкой, розовый абажур с бахромой, простенькая икона на полочке с засохшим букетиком все навевало сельские мотивы крайних сталинских лет а на огромной железной кровати почти не продавливая панцирную сетку лежала маленькая худенькая женщина с лицом страдающей мадонны ее некогда пышные волосы поредели растеряв былой блеск потухли и зеленые колдовские глаза а тонкие черты лица как будто застыли в отражении скорби. «Здравствуйте, Тамара Алексеевна!» Я присел на гнутый венский стул. «Меня зовут Миша. Я учусь в одном классе с Юрой. Здравствуйте!» — прошелестела Юркина мама, и глаза ее тотчас повлажнели. «Терпеть не могу, когда мне сочувствуют, и вас не буду этим донимать!» Поерзав, я осторожно... Чтобы не выронить стеклопосуду, стянул с себя куртку и покосился на сосну, топтавшегося на пороге. «Ваш диагноз я узнал в горбольнице. Скажите, ходить совсем не удается?» «Зачем?» — враждебно начал Юрка, накаляясь. «Заткнись!» — вежливо осадил я неуспевающего. «Садиться могу!» — сбивчиво пробормотала Сосницкая. Слабо пошевелилась. Ноги спущу, а дальше все. Не идут. На костылях только. «Понятно», — затянул я, почти физически ощущая надрывные мольбы, год за годом полнившие этот деревенский будуар, эти робкие надежды, что угасали, опадая иссохшими лепестками. «Послушайте меня. За городом». Живет один древний старец. Полжизни он провел в монастыре, будучи тамошним лекарем. Ну, это известно всем. А вот дальше начинается тайна, которую знает лишь один из мирян — я. И очень прошу никому ее не открывать никогда и ни при каких обстоятельствах. «Да, — Да-да-да, — прошептала задыхаясь Тамара Алексеевна. Ее расширенные глаза заволокла безумная вера в чудо. «Старцу ведом ход в одну пещерку!» — вдохновенно врал я, приглушая голос. «Она где-то на берегу Синюхи, в скалах. В той пещере бьет источник. Вернее, еле капает. За год набирается едва пара стаканов. Но вода-то целебная. На ней старец заваривает разные травы и лечит людей». Я выпросил у него полбутылки с надобья. Для вас, обернувшись к растерянному Юрке, сказал. Что стоишь? Чашку неси. Сосна безмолвно, безропотно ринулся на кухню и вскоре вернулся, протягивая граненый стакан. Чашек нет, завиноватился он. Сойдет. Я отвернул крышечку на фляжке и налил болезный. Выпейте. Юркина мама до того разволновалась, что удерживать стакан пришлось сыну. Оставляю фляжку вам, допьете завтра. ишо Нервно вытолкнул со сна. Поможет? Должно. Господи, неужто? Пробормотала женщина, откидываясь на подушку. Господи! Выздоравливайте, мягко сказал я, касаясь тонкой руки страдалицы. В это самое время в глубинах дома что-то со звоном упало и взревел грубый голос. «Твою мать! Юрка!» Тамара Алексеевна, казалось, еще больше усохла, съеживаясь от страха. «Сейчас пошлет за самогонкой», — тускло забормотал со сна. «Сиди здесь!» — решительно сказал я, вытягивая за горлышко бутылку коричневого стекла. — Батя, он и его тоже вылечат. Поплутав в полутемном коридорчике, я выбрался в просторную комнату, где на диване, путаясь в серых простынях, покачивался крежистый мужик с испитым, словно опухшим лицом. В углу копилась стеклотара, прозрачные водочные бутылки — и темно-зеленый из-под вина, а ближе к лежбищу на табуретке развалилась ржавая истерзанная селедка и кисломоть хлеба, мякнувший в лужице пролитого самогона, мутного и вонючего. Местные умелицы гнали его из сахарной свеклы. Юркин батя, отряхивая заношенную футболку, недоуменно вытаращился на меня. В потухшем взгляде Лел огонёчек лютости, готовый полыхнуть. «Меня, как и тебя, зовут Петровичем!» Начал я, улыбаясь, самой неласковой из своих улыбок. «Твой сын учится со мной в одном классе. на поправь здоровье!» Я откупорил пиво, Из горлышка завился дымок. «Алкоголик, хулиган и тунеядец» Жадно выхватил бутылку и присосался. Загулял острый кадык. Я молча наблюдал за ним. Пока до Сосницких добирался, все сосуд с Жигулевским оглаживал, как Аладдин лампу. Скоро неведомо как заряженная жидкость облегчит похмельные страдания Петровича и впитается в кровь. Алкоголь дегидрогеназа разложит остатки этанола, Другой фермент развалится сосудистый яд, ацетальдегид, но самое интересное произойдет в коре и подкорке. Начнут перестраиваться дендритные шипики нейронов. Ух, смачно как! Юркин отец рыгнул, отставляя пустую бутылку, а тер ладонью мокрые губы. Замер, словно прислушиваясь, к исцеленному нутру. «Что, не торкает?» — усмехнулся я. «И не будет, отныне и во веки веков. Аминь! Тебя вылечили!» Петрович, сидевший раскорякой, взвился, шлепнув об пол белыми волосатыми ногами. «Сычонок!» Кулак свистнул мимо моей щеки, а я прянул в сторону, испытав мгновенный испуг. Тело отказывалось переходить на сверхскорость. Нет, быстрить движение мне удалось, но очень уж вяло. Еще мне только этого не хватало. Временный сбой в моем ненормальном организме? Или... все? Блин... Я увернулся от хлесткого маха, врезав обратной стороной кулака по небритому вялому подбородку. Белотелова и Краснолицева-Сосницкого повело... Я добавил, но экс-алкоголик отшагнул, встряхнулся и замолотил кулаками. Мне удалось отбить прямой в голову, пропуская пару болезненных тумаков по корпусу. Выставил блок на правый хук, так Петрович меня левым достал. Упасть мне не дал фундаментальный гардероб, и я, морщась от боли в сбитых костяшках, перешел в контратаку. Страх зашкаливал. Чуть ли не впервые в жизни я сцепился с противником, не пользуясь бонусом сверхспособности. Но и злость вскипала во мне, как молоко, готовое сбежать. От удара локтем голову семейства снесло на ложе, источавшее миазмы, и он сжался, часто хрипло, дыша и постановая. «Уже и болеть не даю, да?» Я присел на диванный валик, отпыхиваясь и потирая скулу. После скользящего удара она онемела, будто на вокаин вкололи. «Слушай меня внимательно. Тебя не просто вылечили. Тебя спасли. Попробуй стать тихим и смирным, даже словом, даже взглядом не задевай своих родных, иначе Юрка тебя убьет. Но не это самое поганое. Все только обрадуются твоей смерти, понимаешь? Доходит. Твоя жена и твой сын. Испытают счастливое облегчение, когда ты наконец-то сдохнешь. Закопают тебя и забудут. Никто даже слезинки не прольет. Дошло? Пробрало? Думай!» Петрович смотрел на меня, вздрагивавший пятерней, утирая розовые слюни. Я встал, и он шарахнулся, прикрываясь руками и коленом. Кажется, воспитательная работа пошла впрок. подумалось Сквозь брезгливость. А если не усвоил, повторим пройденное. Пальцы мои дрожали, и я сжал их в кулак. Не надо воспитуемому видеть, что меня самого мучают страхи. Это контрпродуктивно. В тот же день, позже, Ленинград, улица Кронвергская, Лофтин плавно вырулил, минуя условное место Максим, телефонную будку на углу проспекта Горького, и свернул на Кронверкскую. «О, мой бог!» — вздохнул он. «Да чего же было хорошо и безопасно топтать ковры ООН!» «Не то что в этом ужасном СССР!» «Выглядываешь в окна машины, как боязливая улитка из своего хрупкого витого домика. Чужая!» Опасная земля. Странные советские люди. Ни броско, ни модно, но опрятно одетые ленинградцы брели за стеклами Хонды или бодро шагали, набивались в угловатые желтые икарусы или закупали ворохи газет, лопали мороженое или спорили, возможно, о смысле жизни или о ка-теории Гротендика. Величайшие герои, «И красивейшие женщины здесь!» Дэниел кривовато усмехнулся. «Наверное, это почетно и славно быть врагом СССР!» Вице-консул шепотом выругался. «Снова нарастает, душит и морозит проклятое беспокойство, угнетая сознание. сначала начала лета, если не с весны, Он ощущает себя играющим в жмурки мальчиком. С завязанными платком глазами сотрудник опергруппы ЦРУ неуверенно топчется, поводя руками, а вокруг шастает вероятный противник, бесплотный как тень. Что-то происходит в стране пребывания, что-то пугающее и восхищающее. Недвижная громада пришла в движение, а ему не удается выяснить ни причин, ни следствий, как тому глупому крысенку, что скребется по кренящейся палубе Титаника. Куда, например, делся его агент Казачков? Этот жадный тип со сговорчивой совестью и растяжимыми принципами работал младшим научным сотрудником в засекреченном институте в фистехе имени Иофе. Мечта вербовщика. И что же? Еще в сентябре Миша Казачков божился, что одарит ЦРУ полным списком сотрудников второго отдела Большого дома с фамилиями, служебным положением, приметами. И пропал. Каждую среду между десятью и одиннадцатью часами агент должен торчать на углу Невского и Герцена, терпеливо ожидая проедет ли мимо хоnda с дипломатическими номерами показалось стало быть ровно в полночь добро пожаловать на приватную беседу в подъезд дома лофтина через черный ход тишина и пустота уже четвертую неделю подряд если писать стихи по русски слово пропал рифмуется с провал «Щит!» — зашипел Дэниел. Вздрогнув, он узнал неприметное здание почетной стороне Кронверкской, дом номер шестнадцать. Чуть не пропустил. Приглядевшись, вице-консул расплылся в улыбке облегчения и хвостливого торжества. Под аркой подворотни краснела пятерка, старательно выведенная губной помадой. «Персональная цифра немо Агент сигналит о закладке в условном месте сорок». «Слава Богу!» — выдохнул Лофтин и чуть-чуть прибавил скорости.